34 январь, 14. Законченных и исчерпывающих положений невозможно давать хотя бы, потому что синтетическая способность сознания все время растет, и каждое положение можно расширять и углублять непрестанно. Чем выше поднимается дух, тем шире становится горизонт видимости и понимания. Нет этой законченности в учении живой этики. нет ее ни в одном учении данным раньше этой незаконченностью пронизано каждое слово христа это и понятно ибо в движении все основная особенность знания в том что его можно расширять и укуплять беспредельно